Хейли, в доме Герберта и Сьюзан Монро я побывала десятки раз за прошедший год. Когда наши с Джейком отношения стали серьезными, мы решили рассказать о нас всем. Сперва покаялись перед моими родителями. Потом Джейк повел знакомиться со своими. Они жили на окраине Нью-Хейвена, прямо у Вашингтон Авеню. Улица выбегала из города через реку Вест Ривер, что на юге смешивалось с гаванью Винтер. Небольшой симпатичный домик еще в первый раз пришелся мне по душе. Скромнее, чем наш, но для счастья и уюта не нужны никакие хоромы. Как, к примеру, у Перришей. Солнце еще и не думало склоняться к горизонту, а я вздрогнула. Но скорее не от угрозы темноты или сентябрьского ветра. Что-то было не так и чувствовалось даже на расстоянии. Дом как дом. Окна, занавешенные легкими шторками, пропускали внутрь дневной свет, но не чужие взгляды. Деревянная дверь с молоточком-кольцом в конце аллеи из горшков с сиреневыми петуниями раньше так и приглашала войти. Но сейчас советовала держаться подальше. Машины мистера Монро нигде не видно. Скорее всего, он на смене, а мама, должно быть, еще не вернулась из продуктового, где работала на полставки. Я поежилась, но пошла к дому. Призрачным душам ведь ничего не угрожает. Стучать не пришлось, и я шмыгнула сквозь дверь внутрь. И меня чуть не вывернуло наизнанку, если на это вообще способны призраки. Все повторялось. Погром, как в комнате Джейка в общежитии, только в более катастрофичных масштабах. Ведь родительский дом хранил куда как больше мебели и вещей. Все шуфляды в гостиной выдвинуты, а содержимое ковровой дорожки устлало полы. Кресло перевернуто, шкафы истерзаны на куски. Даже фотографии на стене сброшены. Кто-то обыскал каждый сантиметр. Искал даже под коврами. На втором этаже не лучше. Господи, что же происходит? Мне казалось, что лежать при смерти в больницах уже некуда. Но творилось что-то куда как страшнее. Хорошо, что родители Джейка на работе. Надеюсь, они не пострадали. Тот, кто вытворил все это, не причинил им вреда. Но этот кто-то явно ушел, потому что в доме ни звука. Лишь легкий налет выветрившегося присутствия чужаков. Где же Джейк? Может, достали не Герберта и Сьюзан, а его самого? Но недавно он звонил Дилану насчет денег, значит, по крайней мере, полчаса назад он был в безопасности. Или же тот звонок сделал под угрозой расправы. Джейку понадобились деньги. Не сто баксов на какую-нибудь ерунду. Он просил 10 тысяч долларов, а это огромная сумма для студента второго курса. Тогда я не придала этому значения, но теперь, когда столько всего случилось и авария... Чёрт, авария. А если не Брук сидела за рулем той машины, что впечатала нас в ограждение? Что, если это те, кто устроил обыск здесь и в кампусе, кто явно хотел выбить эти деньги у Джейка любыми способами? Например, угрожал его девушке а потом воплотил угрозу в жизнь. Джейка срочно нужно найти. Если он не в общаге и не в родительском доме, то где? Я стала копаться в памяти, но на ум ничего не приходило. Спрятался у кого-то из парней, но они не подходили под статус лучших друзей, кто прикроет, чтобы не случилось. Разве только... Джош. К нему первому Джейк привел меня. У него чаще всего собирались, и Джош чаще других ездил с нами на гонки. Других вариантов у меня все равно не было, поэтому я закрыла глаза и представила его квартиру. Открыла, и вместо перевернутой вверх дном комнаты увидела знакомые диваны кресла, выключенный телек и задернутые шторы. И шум. Раздавался он с кухни. Звук гремящей посуды, словно те злоумышленники, добрались и сюда. Будь я в своем теле, ни за что бы не осмелилась сделать и шагу в сторону кухни. Но сейчас впервые с момента комы я порадовалась, что меня никто не видит. Я повиновалась инстинкту и сжала кулаки, готовая пустить их в ход, хотя никогда не дралась, не считая того случая с Брук. Но драться с девчонкой — не то же самое, что отбиваться от бандита. Выдохнув, я заглянула в дверной проем и чуть не упала от облегчения. «Джейк!» — вырвалась у меня, будто он мог услышать. «Джейк, мой Джейк, цел и невредим. Никто не обыскивал квартиру Джоша. Это Джейк лазил по шкафчикам и что-то искал. В своей любимой футболке с Микки Маусом на груди, которую я подарила ему к окончанию первого курса. Глупость, а он носил ее как вторую кожу. Она так соблазнительно облегала его округлые мускулистые плечи, но теперь эти плечи обмякли. Да и сам Джейк словно стал меньше». Тревога и правда съедают людей изнутри. Тот полицейский, с которым сейчас Тедди, разыскивал Джейка и, видимо, так и не нашел. Он расспрашивал отца, а потом маму Тедди о его местонахождении. Но, видимо, Джейк все это время скрывался здесь. Я еле удержалась, чтобы не кинуться ему на спину, не запрыгнуть и не расцеловать со всех сторон, как делала раньше. Я сейчас на эмоциях, и наше прикосновение он уж точно почувствует и тогда не просто встревожится, а сойдет с ума, если внезапно воздух согнёт его плечи. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — выругался он, когда не нашёл то, что искал. Треснул кулаком о столешницу, чтобы выпустить злость, а больно стало мне. И от удара, и от воспоминаний, что он целовал Брук. Хотелось бы мне развернуть его к себе лицом и высказать всё, что я думаю. А главное спросить, «Почему Джейк?» — прошептала я, и он оглянулся, словно услышал. Но нет. Всего лишь открылась входная дверь, и в квартире появился Джош с шелестящими пакетами. Запер замок на два оборота и стремительно ворвался в кухню, бросив покупки на стол. «У тебя не осталось ни капли виски?» — раздраженно зарычал Джейк. «Так вот что он искал. Спиртное, чтобы расслабиться, забыться. Тебе сейчас не следует пить». Строго ответил Джош и стал выкладывать продукты из пакета. Хлеб, пару бутылок колы, сыр и ветчину. Они что, собирались устроить пикник, когда такое творится? «Я звонил Дилану, но он не поможет», — сказал Джейк, прислоняясь к столу и смотря в никуда. «Тогда тебе нужно свалить из города. Возьми мою машину и уезжай к родителям». «К родителям? Они что, сбежали? До того, как на их дом совершили набег или после?» «Боже, Джейк, во что же ты вляпался?» «Нет, если меня найдут, не хочу, чтобы их втянули», — возразил Джейк. «Из полиции больше не звонили? Я не беру трубку. Может, стоило бы? Почему ты не пойдешь копам и все им не расскажешь? Да потому что...» Вспылил Джейк и заходил по кухне. «Я отошла в сторонку, чтобы он не врезался, хотя все равно бы этого не почувствовал». «Они ясно дали понять, что в полицию идти нельзя. Но ты же не можешь вечно скрываться здесь. Рано или поздно они найдут меня, как нашли адрес твоих родителей». Так Джейк знал, что их дом перевернули, и потому отправил Герберта и Сьюзан куда подальше. Теперь все сходится. Авария — всего лишь шанс показать Джейку, что до него доберутся. Запугать его, добравшись до меня. Кожу искололи пупырышки страха. Мой Джейк поставил под угрозу не только наши отношения, закрутив сбрук, но и мою жизнь. А сейчас даже не думал о том, как я там, а хотел лишь спасти свою задницу. Трезвонил Дилану. Дилан, а что если придут и за ним? Если те, кто охотятся за деньгами Джейка, вломились в общагу и в дом его родителей, то могут и к соседу домой заявиться? Нужно бежать домой и как-то постараться выпроводить Дилана с Дэнни. Они ведь там совсем одни. А ты подумала, Хейли? Прочитал мои мысли Джош. Он всегда мне нравился больше остальных парней, потому что был ко мне добр и отзывчив. И вот вам, пожалуйста, вспомнил обо мне именно Джош, а не мой парень. Черт! Джейк взглянул на наручные часы. В школе ей ничего не грозило, но занятия закончились десять минут назад. Какие занятия? Я в коме в больнице, Джейк. Ты что, не знаешь об этом? Я должен ехать к ней, пока Дилан не промыл ей мозги. Он сказал, что заставит ее бросить меня. Я не могу этого допустить. Тебе не об отношениях нужно сейчас думать, а о том, как выпутаться из этого дерьма. Они добрались до родителей. Могут добраться и до нее. Ожесточенно процедил сквозь зубы Джейк. Дилан сказал, что к ним пока никто не приходил, но это вопрос времени. Стоун виделся с Хейли. Если он решит через нее добраться до меня, «Хотя бы съешь сэндвич на дорожку!» Заботливо остановил его приятель, на скорую руку нарезая сыр и ветчину и запихивая их между двумя ломтиками тостового хлеба. «Я что, зря в магазин ходил? Ты с утра ничего не ел!» «Спасибо!» пробормотал Джейкс набитым ртом после того, как откусил сразу половину. Широким шагом он направился в гостиную, схватил байку с капюшоном со спинки кресла и двинулся к выходу. «Моя машина стоит за домом». Джош бросил моему парню ключи. «Мне стоит поехать с тобой?» «Я слишком многих втянул в это. Не хочу втягивать еще и тебя». «Звони, если что». «Спасибо, дружище». «Не парься». Отмахнулся Джош, но сразу же стал серьезным. «Если выпутаешься из этой передряги, обещай, что больше никогда не будешь участвовать в гонках». Я переводила глаза с одного парня на другого, пытаясь прочесть их мысленный диалог. «Причем здесь гонки вообще?» Джейк посмотрел на приятеля с таким видом, словно говорил «прощай». Боялся, что больше не увидится. Мне никогда еще не было так страшно. Слезы рвались наружу, но сейчас не время плакать. Запихав остатки сэндвича в рот, Джейк засунул ключи от Форда Джоша в карман и вылетел прочь. «А я за ним».